Едва дождавшись утра, он взял автомобиль и проехал к дому, где жила сестра Кафара Кафарова. Там тоже никто не появлялся ночью и ни о чем не расспрашивал. Он не успел вернуться к себе, когда позвонил телефон и взволнованный сотрудник Министерства национальной безопасности, который вел наблюдение за домом сестры Кафарова, доложил, что у дома побывало двое людей, которые расспрашивали соседей, куда именно уехали хозяева и когда это случилось. Чумборидзе понял, что пора ждать гостей. В соседней квартире уже давно были установлены микрофоны, и они могли слышать все, что там происходило. В половине десятого в квартиру позвонили. «Кто там?» — спросила одна из дочерей Кафарова. «Мы принесли небольшую посылку для Маира», — сказали из-за двери. Девушка позвала мать. Время было трудное, опасное. В городе было полно беженцев, дезертиров, просто опасных людей, промышлявших грабежом. Открывать двери незнакомцам было опасно. Одна из дочерей была замужем, но зять уже уехал на работу. «Что вам нужно?» — спросила вдова. «Майор здесь не живет». «Мы знаем», — ответил голос. Мы были у него на квартире, и нам сказали, что он уехал. Да вы не знаете, куда именно он уехал. Нам нужно передать ему посылку. «Ничего не знаю», — ответила вдова и без того расстроенная арестом сына. «Майер уехал, кажется, в Турцию, а его мать у родственника скоро вернется». «Она уехала в Кубу?» — уточнил неизвестный. Чумборидзе тихонько выругался, когда ему перевели вопрос незнакомца — Он не знал азербайджанского языка, и весь разговор ему переводил один из офицеров. Все-таки на другой квартире прошла утечка информации. Но это было пока не так страшно. Чубридо на всякий случай приготовил пистолет. Если незнакомец узнает еще что-нибудь или задаст дополнительный вопрос, придется их брать. Другого выхода просто нет. А устало нужно заканчивать игру. Он может оказаться под угрозой ее разоблачения. «Вы не знаете, в какой именно город уехал Маир?» Настаивал незнакомец, чем Боридзе насторожился. «Неужели они хотят полететь для проверки и в Турцию?» «Это трудно было поверить». «Не знаю», — ответила вдова. «У нас в горе, сына моего арестовали, а вы пристаете с какими-то вопросами. Вот приедет зять, с ними поговорите». — А когда арестовали вашего сына? — настаивал незнакомец. Чумбридзе покачал головой. Этого они не предусмотрели. В Ашхабаде вполне могут заподозрить неладное, узнав, что сын Кафарова арестован только несколько дней назад. Хотя, с другой стороны, все правильно. Именно после ареста Кафарова его двоюродный брат и решил поехать в Ашхабад. Несколько дней назад, — специально ответила женщина, — уходите, у меня одна дочка на выданье дома. А вы стоите и кричите за дверью. Соседи могут подумать не весь что. — Извините, — сказал незнакомец, отходя от дверь Мы можем вызвать наружное наблюдение, — предложил один из сотрудников Министерства национальной безопасности. — Нет, — твердо возразил Чумбуридзе. Этого делать нельзя. Иначе мы провалим операцию с нашим сотрудником. Эти типы могут заметить наблюдение, и тогда все плохо кончится. Нет, нет, ни в коем случае не нужно за ними следить. Пусть уходят. Теперь, когда этот неприятный разговор наконец закончился, он перевел дыхание все-таки они затеяли очень опасную игру, которая вполне может стоить жизни его товарищу. «Вы думаете, они успокоятся?» — тихо спросил один из офицеров. «На первом этапе да», — кивнул Чумбуридзе, «нам нужно выиграть время, хотя бы несколько дней, пока проверяется на примитивном уровне, где он, куда уехал, если вообще племянник». Значит, подозревают не так сильно. А вот когда начнут подозревать, то поедут в селение за сестрой Кафаровой и постараются найти фотографию настоящего племянника. Пока, к счастью, они этого не делают.